Эпилог. Спустя год. «Давай его мне!» — забирает из рук осланчика Дагмара. Малыш сладко сопит. Накушался до отвала. Как же забавно наблюдать, как он машет ножками, трогает ручками разглядывает меня с интересом, когда присасывается к груди. Прямо как свой отец. Большой у нас богатырь, сильный. Быстро вес набирает. Даром, что родился недоношенным. Благодарю нашу тетю за то, что неизменно при нас и помогает с малышом, в котором она души не чает, а сама быстро подхожу к зеркалу и поправляю макияж и невидимые складки на платье. «Красивая, красивая!» Улыбается мне Азапа, наблюдая со стороны, подперев косяк двери. Свет в библиотеке уже расставляют. Вот-вот начнутся съемки. Небольшая фотосессия и интервью. Когда мне предложили сняться для самого известного модного журнала страны, вариант для места проведения пришёл сам собой. Где же, как не в этом напитанном историями и легендами, месте? В царстве любимых мною женщин, ставших моей настоящей семьей. В моем царстве. Кто знает, открылся бы во мне этот талант, не окажись я в этом доме в той ситуации, в которой оказалась. Перед тем, как пойти к журналистам, проверяю телефон. Пять минут назад, не прочитанный от Якуба. Он жуть как обижается, когда я не отвечаю. Даже мило так ревнует. Искренне. Интересно, ему и правда кажется, что каждый мимо проходящий мужчина хочет меня украсть. Ну, естественно. Это неисправимо. Кавказский муж. Это данность, с которой нужно свыкаться каждый, кто решит войти в такую семью. Но поверьте, оно того стоит. Если он ваша судьба, если ваше сердце будет открытым, если ваше чувство искренни, вы не найдете более добрых, отзывчивых, искренних и щедрых людей. «Люблю тебя», — отвечаю кратко, но емко, без нелепых мордочек и сердечек, потому что наша любовь без вот этих вот несерьезных нелепостей. Она как горы, незыблема, монументально и величественна. «Якуб тоже со мной в горах». С недавних пор на радость родственников мы начали приезжать сюда часто. Идея построить свой отдельный дом, комфортабельный, совмещающий современный дизайн и аутентичный стиль этих мест возникла у нас одновременно. Мы вообще очень чутко стали чувствовать друг друга на интуитивном уровне. Якуб шутил, что это потому, что мы теперь с ним одной крови. Но каждый из нас понимал. Просто мы оба примирились, пошли на компромиссы, научились слышать и слушать друг друга. Якубу это больше не кажется нарушением своих границ и принципов, прогибом и слабостью. Мне слепой покорностью и беспомощностью. Я научилась быть замужем за его спиной с его защитой и опекой. Он научился быть женой, которая сзади тылом. Не потому, что отодвинута на задворке. Потому что за твоей спиной стоит тот, кому ты доверяешь больше всего. Захожу в просторную светлую комнату, улыбаясь прибывшим из Москвы гостям. Они тоже восхищены интерьером и атмосферой. В царстве азы апы иначе быть не может. Она успела их и чуду накормить, и пахлавой угостить. И даже фирменными дамскими пальчиками. Медовиком фантастического вкуса, который умели делать только в этих местах, так что смело можно было забывать про пару сантиметров Натальи. Но моя новая коллекция позволит скрыть это любой клиентке. Наталья, выглядите потрясающе. Просто светитесь. Это здешний воздух так действует? Это любовь. Отвечаю искренне. Абсолютная. Везде. Любовь к этим местам, к этим людям. И их ответ мне. У нас взаимность. Судя по обороту компании, взаимность еще и выгодная. Скромно улыбаюсь. И это проверили. Жуки. Да, мы быстро вышли на сверхприбыль, а через три месяца открываем бутик в Париже. В Париже. Когда-то этот город звучал в моей голове сказочным бризом. Чем-то великим и недосягаемым. А теперь я еду туда не просто восторженной моделькой, а везу свое дело, свою душу. Будут смотреть не только на меня, как на вешалку. Будут смотреть на мою суть, на мою душу. Знаете, я не думаю о прибыли. Повторюсь, у меня все по любви. То, что это оказалось еще и финансово успешно, просто приятная данность. Думаю, я влилась в струю, просто все совпало. Кавказ становился мегапопулярным. И как место отдыха, и как источник вдохновения, и как интересный пласт культуры, который намного вдохновляет. Вы ведь русская? У вас нет кавказской крови. Ошибаетесь. Хотела бы сказать я, но тактично молчу. Это слишком личное. Зато у меня есть кавказский муж. Самый любимый и лучший мужчина на свете, который во всем меня поддерживает. В чем секрет вашего счастья? В покорности? Ни в коем случае. Во взаимопонимании, взаимной поддержке, опоре друг на друга, уважении. Все эти стереотипы о безропотности и покорности женщин рядом с кавказцами давно устарели. А если быть точнее, изначально были просто фикцией, заблуждением, стереотипом. Возле орла не может быть ни кукушка, ни голубка, ни синичка. И ворона тоже. Если они возле орла, то это сразу не партнер, а жертва. Его добыча, его пища. Партнер орла — так, кто продолжает его род. Это только орлица. Иначе быть не может. И это не моя мудрость. Это правда, дошедшая до нас через мифы и легенды Кавказа. Именно они вдохновляют меня и на мое творчество, и на мою жизнь в реальности. Говорят, ваша первая коллекция была прямым воплощением самого знаменитого мифа народа вашего мужа. Это правда? Можете поподробнее рассказать об этом мифе? В центре концепции правда была легенда о Дюх: Это женщина, дарующая свет, целительница. Но собственный муж ее совершенно не ценит. Без нее он не в состоянии даже реку переплыть, но упорно не желает признавать ее заслуги. Однажды Дюх совсем отчаялась, сложила руки и не стала освещать своему мужу путь, и он погиб по тьме. Имя у него тоже было говорящее. Псэбэдэ. Переводится как «черствая душа». Согласитесь, как иносказательно и актуально. И вот после смерти ее мужа к ней приходит Сосруко, настоящий герой. Между ними вспыхивает страсть. И тут со Сосруко обнаруживает, что Адиюх до сих пор девственница. И вы знаете, что он воскликнул ей? «Как твой муж мог так тебя мучить?» Тогда же Адиюх впервые испытала до сели неведомые ей чувственные переживания. Сама природа будто вторила взрывы ее чувств. После соития Сосруко вся земля, кроме могилы ее мужа, зазеленела. Это все описано в эпосе. Если мы обратимся к адатам селений, то тоже найдем много всего интересного. Сексуальная активность в браке была делом очень важным, причем не только для мужчин. Например, 80-летняя старушка могла поучать молодых жен. В одном из таких преданий я прочитала, как она наставляла, что ложиться в постель к мужу, не сняв нижнее белье, все равно, что выступать против него с кинжалом. Удивительно. И вы так смело об этом говорите? Не я. Это говорят легенды. Просто кому-то выгодно это не замечать и держать людей в неведении. Но это уже личные комплексы каждого. Мудрец Жабаги Казанука как-то сказал. Настоящий мужчина идет в ногу со временем. Он не стесняется, он гордится. Главное, чтобы ты была достойна быть этим самым предметом гордости. Конец.